Глава четырнадцатая, в которой Пончик хочет вернуться обратно. На третий день осады Пончик не выдержал. Оттащив в теплую избу бойца со стрелой в груди, он обломил наконечник и вынул древко, промыл рану, затампонировал, перевязал и свалился. Проспал он часа два, не больше, но даже краткий отдых вернул силы. Третьи сутки на ногах, сколько же можно. Раненый спал, постановая и хрипло дыша. На лбу его выступили бисеринки пота. Александр покачал головой. Вряд ли протянет долго. «А что я могу?» — горько сказал он в пространство. «Если у меня даже паршивого пенициллина нету. Шприца нету. Ничего нету. Угу». Покинув избу, Пончик обтер лицо снегом и быстренько сунул руки в варежки. Изба, где он грешным делом заснул, стояла неподалеку от крепостной стены, на обрывчике, обозначенном кустами смородины. Вниз уходил не крутой заснеженный склон, у подножия которого тянулись наледи, присыпанные залою. Речка Серебрянка промерзала до самого дна. Летом ее берега служили узкими дорожками, ведущими к Крому, старой цитадели на северной окраине Рязани. А зимой все русло превращалось в широкий подъем. или в широкий спуск, это уж кому как. Городские стены прикрывали устья оврага лесенкой, отдельными клетями, а на самом дне высилась могучая квадратная башня серебряных ворот. Впрочем, Пончика не интересовали рязанские достопримечательности. Все его внимание было поглощено грандиозной картиной штурма. Забрыва было хорошо и далеко видать, и юрты в разброс на том берегу оки просматривались, и многотысячные отряды монголо-татар, и замысловатые сочленения пороков, выставленных в линию по речному льду, и злое, неистовое копошение на стенах и у самых стен. Рязанцы сопротивлялись отчаянно, отбиваясь мечами и топорами, молотами и булавами. В ход шли даже дубины и вилы, но ордынцы лезли и лезли, яко прузи, по выражению местного дьячка. Пончик горевал и ужасался людскому неистовству, Третий день он сдерживал в себе позыв закричать, чтобы открыли, наконец, ворота и впустили захватчиков, ибо чем дольше шла осада, тем больше копилась ярости у степняков. И накопленное бешенство они выместят на рязанцах, убивая без разбору всех подряд. От старца и до юного и сущего младенца. Все это он прекрасно понимал, понимал с того самого окаянного дня, когда князь Юрий Ингваревич привел к Рязани остатки двора и заперся за стенами града своего. Воинов осталось столь мало, что пончика уторопь брала. А кому ж тогда Рязань защищать? Кому отбивать атаки? Рязанцам кому ж еще? Даже престарелая мать князя таскала квас на стены, поила защитников города, пока не слегла. Дети малые, и те подкатывали тяжелые камни, и большие, неколотые чурки — чтобы метать их по врагу. Бояре шли на бой, попы и купцы, кузнецы и гончары, богатей в соболях и нищеброды распоследние. Враг был один на всех, и никому не светило отсидеться, переждать беду, пережить лихую годину, уберечься. Разве что епископ спасся, покинул город перед самой осадой. А нынче уже не покажешься за стены, ни днем не выйдешь вон, ни ночью. Город был в плотном кольце врагов, и надеяться рязанцам надо было только на себя самих. Помощи ждать было просто неоткуда. Погиб Федор Юрьевич. Жена его Евпраксия, девка крепкая, поднялась на башню, дровишек подкладывать под котел со сливным носиком, смолу топить и лить ее на круглые плоские хари с раскосыми глазами. Сгинул сам Юрий Ингваревич, непутевый князь Рязанский. Благоверная его Агриппина Ростиславовна примерила мужнину кольчугу. Нынче Вадим Данилыч Кофа стал за главного и держал на себе всю оборону, да только тщетно были его потуги. Город приближался к самому краю гибели. Свои стрелы кончились, шустрые пацаны рязанские лазали по крышам, по кустам, отыскивая те, что были выпущены монголами. Запас каменюка чурок иссяк. В дело пошли лавки и скамьи, сундуки, бочки, колеса тележные. Кофы и дома ближние на разборку пустил, дабы бревнышки на монголов-табунщиков скидывать, а враг все одно вверх брал. Пончик стоял на краю обрыва, оцепенев, не зная, на что ему решиться. То ли снова на стену брести, раненых вынося, то ли просто стоять и ждать конца. толку с тех перевязок и первой медпомощи. Все равно же всех перебьют. Клятва Гиппократа пискнула совесть. Прокустой клятвы. И тут случился перелом. Страшный шум битвы, в котором мешались крики, лязги, удары глухие и звонкие, неожиданно возвысился, возгремел устрашая. Ордынцы уже проломившие внешние ворота серебряной башни, разнесли и внутренние. со стороны города, заваленные глыбами мерзлой земли, коробами с золой, мешками с ячменем, подпертые столбами и упорами. Вся баррикада зашаталась вдруг и начала распадаться, валиться наружу и вовнутрь. Рязанцы, скатываясь по склону, бросились к башне, но было уже поздно. Озверелые мунгалы потоком хлынули в город. Торжествующий рев победителей подавил вой побежденных. Началась яростная сеча, в которой не брали пленных. Стены города как будто прорвало. Ордынцы сломили сопротивление севернее Исадской башни, пробились в Борисоглебские ворота, ворвались в Пронские, в Спасские. Рязань пала. Монголы расшвыряли заслону Серебряных ворот и по зацокали копыта лохматых, длинногривых лошадок. Конники, десяток за десятком, заполняли овраг, скача вверх, спеша убивать, насиловать и грабить. На обрыв выскочил боярин Кофа, замахиваясь копьем, и упал, пронзенный сразу парой длинных стрел. Покатился по склону, сгребая снег уже неживыми руками и ногами. Ополченцы, поспешившие за ним следом, увяли будто и разбежались. Тут и пончика осенило. а ведь его могут убить. Со всех ног он помчался прочь, стремясь обогнать передовой отряд монголов, взбиравшийся на горку и выбежал на главную улицу. Взад-вперед по ней носились люди пешие и конные, с узлами, с оружием, с детьми. Но спасения не было. Дико визжавшие лошади-степнички выносили своих седоков из переулков, и началась бойня, пошла резня. Горе побежденным. Татары секли саблями на отмашне, разбирая чину и полу. В снег падали и мужики, и бабы. А если клинок не доставал до детяти, то девочку или мальчика накалывало копье. Шедшие на приступ не зря стерегались сжечь город. Сперва Рязань нужно было пограбить вдоволь, утешиться в сласть. А уж потом можно и огонь раздувать. Пончик шарахнулся от нукера, дико вопящего «Кху-ку-ку!» кху! и выскочил на площадь перед Спасским собором. Из дверей храма Божьего неслись крики и стоны. Монголы выволакивали оттуда богомольцев и проливали кровь христианскую на снегу, не дерзая даже в запале нарушить Ясу и осквернить церковь. А вне святыни отчего ж не порезвиться, не распотешиться. Два пацана в полушубках с чужого взрослого плеча побежали через улицу, вереща «Мама, мама!» а мама их лежал на грязном снегу с пробитой головой, напуская ужасной красноты. Горю детскому много времени не нашлось. Лучники, споря из них, кто метче, подстрелили сперва одного пацаненка, а потом и другого. Бородатый мужик, хриплоревя, стоял на крыльце маша топором, расхристанный, с обломанной стрелой в ноге. Одного нукера, желавшего прорваться в избу, мужик зарубил, а от второго сам смерть принял. Сабля вошла наискосок от плеча, разрубая грудину. Жахнуть так, чтобы напополам, как у знаменитых богатуров, у Нукера не получилось. Сопя, он стал дергать саблю, спеша поскорей высвободить ее, застрявшую в кости. Так он и умер, упав на труп Бородатого. Стрела Рязанская вошла Нукеру под лопатку. Да и лучнику парню в меховом колпаке на бекрень в одних кожаных штанах тоже не повезло. Конник наехал на него со всей прыти, Да так всадил длинное копье, что с разбегу протащил полуголого по снегу, оставляя на нем кровавые мазки. Молодая женщина с двумя младенцами на руках вышла на улицу, бледная и задумчивая. Она будто не видела разгула человеческой стихии и безобразий, чинимых победителями. Женщина покачала ревущих детятей, улыбаясь ласково то одному, то другому. Бережно опустив на землю дрыгавшиеся свертки, Она вытащила узкий кинжал стилета, заколола детей по очереди. Плач перешел в бульканье и стих. Не отирая с клинка родную кровь, женщина с размаху всадила кинжал себе под левую грудь, поникла, сгибаясь в поясе, и упала, будто прикрывая собою чад своих. Два монаха в черном и несвежем вышли из переулка, держа в руках большие медные кресты и громкими дрожащими голосами распевая псалмы. Стрелы достали обоих и повалили на землю. Нуки задержались, покружили вокруг, пронзительными выкриками сопровождая ругань. Лучник оправдывался виноват, дескать, в запале был, не ведал, что творил. Так, перебраниваясь, они поскакали дальше, а монахи остались лежать недвижно, и лишь легчайший ветерок теребил яркой оперение стрел. «Дорогу! Дорогу!» — послышался вопль. и из переулка вылетела громыхающая телега, запряженная парой лошадей. В телеге стоял мужик в дорогом кафтане. Он пучил глаза, орал, требуя проезда, и нещадно стегал бедных лошадок. Но киркопьеносец поскакал ему навстречу и ударил с такой силой, что древко выгнулось, а мужика снесло на наземь. Испуганные лошади понесли, да резко завернули за угол избы. Телега опрокинулась, но порыв животных был столь силен, что лобнули кожаные ремни и понеслась парочка дальше, свободная и от повозки, и от возницы. Пончик все это видел, вбирал глазами, всей кожей впитывал горе неизбывное, ненависть слепую, ярость сатанинскую. А толпы монголов все пребывали и пребывали. Захватчиков было больше, чем жителей Рязани, и вот уже кое-где начались драки между самими нукерами, не поделившими женщину или сундук с добром. Впрочем, драки вспыхивали и гасли. Грозные наказы Чингисхана давлели над монголами даже в пору вседозволенности. Город был ваш, грабьте, разворовывайте. Но будьте сплоченны, не распускайте рук, обнажайте оружие лишь против общего врага. Грабеж шел и на западном конце Рязани, в палатах боярских, и на восточном, где стояли избы куда как скромные. Вот молодой гогочущий нукер тащит за косу визжащую девушку. Вот еще один покружил на коне, близ трупа боярни и слез таки, не поленился стянуть шубу кунью. Отрезал деловито уши с серьгами жемчуговыми. — А вот... — Что стоишь, раззяла! Злобный крик ударил пончику по ушам, пронзил до самых пяток. Он ужом извернулся, чтобы увидеть князя Романа Ингоревича на храпящем рыжем коне, а за ним — несколько сотен оружных всадников, в кольчугах, в бронях, в доспехах кожаных, а то и просто в шубейках. «Ура! — заголосил Александр. — Наши! — Уходим, княже! — заорал боец в блестящем чешуйчатом панцире, но без шлема, с окровавленной повязкой на голове. — И с адскими пройдем! — За мной! — — гаркнул Роман Инговоревич. Пончик, открыв рот, смотрел, как мимо проносятся княжеские дружинники, оставшиеся живыми. «А как же я?» — чуть было не воскликнул он, но прикусил язык, завидя пробегавшего мимо гнедого коня с седлом, залитым кровью. Не думая, не чуя ничего, Александр бросился к гнетку, хватая того за гриву и свисавший повод. Конь не остановился сразу. опрокинул пончика, проволок его по снегу и лишь потом замер, кося глазом налитым красным. — Стой, стой, коняшка! — лихорадочно говорил Шурик, вскакивая. Не сразу попав ногой в стреме, он залез в седло, стараясь не думать о страшном и липком, и погнал коня в догонку дружине. Конники Романа Ингваревича проскакали по всей улице, лишь изредка сталкиваясь с татарами, увлеченно растаскивавшими ценные вещи. — Удалось и ворота Иссадские проскочить без потерь. И лишь у ограды, обносившей Рязани, не выпускавшей беженцев, ратники попали под обстрел. Под расстрел. Пунчик не видел даже, кто стрелял, столько было тех лучников. Но дружина теряла десятки убитыми и ранеными. «Вперед!» — надсаживался Роман Ингоревич, привставая в стременах. Рязанские сотни проскакали вдоль тына к северу, пока не обнаружили брешь, и повалили вон, толкаясь и теснясь. Стрелы летели вдогонку, но чем дальше уходили кони, тем слабее был их убийственный полет. Справа, оттесняя рязанцев к крутому берегу Оки, лавой примчалась монгольская конница. Гикая и свистя оторвав, оторва выхватывала луки, посылая стрелы не целясь. Промахнуться по плотному скоплению людей было просто нельзя. И промахов не было. Рязанцы не вступали в бой, пригибаясь к холкам коней. Закрываясь щитами, круглыми и менделевидными, они мчались вдоль берега, пока не показался отлогий скат. Отряд вынесся на лед и поскакал на север, следуя замершему течению Аки. Монголы постепенно отстали, видимо, боясь пропустить возможность пограбить захваченный город, а дружина вырвалась вперед, уходя все дальше и дальше, к Коломне. Поздним вечером, когда стемнело на западе, за лесами, за долами поднялось к небу яркое зарево. Горела Рязань. Путь рязанцев был долг и скорбен. Многие раненые не выдержали скачки и отдали Богу душу. Да и живым было не легче, у них за спиной остались родные дома, сожженные дотла, родные люди, побитые насмерть. А что их ждет впереди? «Соберем повольников». говорил Роман Ингоревич, сидя у походного костра. «Сколько их там есть, коломенских, да сокруги стрясем. Кровавой юшкой умоются мунгалы». Боярин Вердеревский, сидевший рядом на стволе срубленного дерева и тянущий руки к костру, лишь головой покачал. «Эх, княже, вздохнул он уныло. «Сколько их и сколько нас! Не мы сила, они!» «Вот и померимся, кто кого!» — пробурчал князь. «А что нам еще осталось? В лесах прятаться?» «Да я же ничего не говорю». Пончик, незаметно подсевший поближе к костру, лишь вздохнул тихонько. «Он-то знал точно, — помнил уроки истории, — не одолеть им татар. Ни за что. Пока на землях русских царит рознь, пока владимирцы и рязанцы — Смоленцы и новгородцы, киевляне и черниговцы, враги и супротивники, о какой войне можно речь вести? Да, будут отчаянные попытки изменить кровавый счет, будут наскоки и бунты, но сравниться с могучим ордынским войском, работающим как точный и четкий и жестокий механизм, уросам было не дано. И самое мучительное, самое неприятное, чего не хотелось признавать – Заключалось в том, что Русь была сильна и могла выставить войско не меньшие, а даже большее, чем у ордынцев. Вот только Русь в данное поганое время, слово собирательное, общее, надуманное книжниками. Нету никакой Руси, вот в чем беда. Есть то ли тринадцать, то ли четырнадцать больших княжеств, вроде Владимира Суздальского или Смоленского, и каждая из них поделена на десяток княжеств поменьше. И все эти вшивые князьки ожесточенно дерутся между собой, отстаивая свой клочок земли, стремясь захапать клочки у братцев и племянничков. Вот кто истинные враги народа. И ведь всю эту великокняжескую свору не уговорить, не вразумить. Так и будут грызться между собой, топча поля, сжигая деревни, разоряя города. А пришел с востока враг могучий, враг страшный, И единства даже словесного нету. Каждый сам за себя трясется. Монголы у ворот, а эти все норовят друг дружку помутузить. Пончик уныло задумался. Так что же, выходит, прав был Олег? Прав-то он прав, насчет князья он все верно говорил. Так ведь больше некому за русскую землю вступиться, кроме княжья. У них войны, и им и на бой идти. кто, как не Юрий Ингуревич, князь Рязанский на ордынцев напал. Разбили его, да, так ведь сражался же, не захотел чести посрамить. Плохи те князья или так себе, а выбора нет. Они одни способны противостоять Орде, и в этом главное. Орда — это враг, как ни крути. А врага положено уничтожать, даже если он станет творить добро и содействовать прогрессу. Даже если он заведет почту и пустит ямщиков по дорогам, батухан все равно останется врагом, захватчиком. Ненавистным, чья смерть желанна, чей уход спасителен. Неожиданный треск сухих ветвей, а вслед тому ржание конское и голоса людские заставили и пончика, и всех прочих встрепенуться, хватаясь за оружие. «Э -э -эй — разнесся трубный бас. — Свои! — На укромную поляну, где нашла приют разбитая или недобитая дружина Романа Ингваревича, выехал могучий пышногривый конь. Всадник был под стать, высокий, широкоплечий, могутный в махнатом тулупе, из-под которого блестел пластинчатый доспех. За предводителем ехали еще человек десять или больше. — Здравы будьте, — пробасил вожак, — откуда путь держите? Князь поднялся и гордо задрал голову. — Ты сам-то кто будешь? — спросил он не без вызова. Пунчик ожидал перебранки, а могутно и обрадовался. — Да никак, Роман Ингваревич, пожаловали! — воскликнул он. — Славно! А я, Еремей Глебович, буду воевода. Меня великий князь Юрий Всеволодович в коломну наперед шлет. Сторожей! А следом... Старший сын князьёв прибыть должен. «Должон!» — передразнил его князь. «Где же вы раньше были, сальники Хреновы?» Воевода засопел. «Что? Худо?» — сумрачно осведомился он. «Хуже некуда. Побили нас монголы, а Рязань сожгли. Олега в полон взяли один я пасться. Юрия прибили Феодора и Давыдычей». Ингварь нонче в Чернигове, до да толку от тех черниговцев. Ежели и пришлют рать, то Рязань вновь не подымется, и мертвые не воскреснут. «Худо!» — вздохнул Еремей Глебович. Кряхтя он слез с коня и приблизился к костру, скрипя снегом. «Ты сам, князь, понимать должен», — проговорил воевода ворчливо. «Каждый свою выгоду блюдет, за своих держится». и не всякий скумекает, где и в чем польза. Не думай, княже я и Юрия Всеволодовича не хвалю. Бросил он Рязань, отдал, выходит, поганым на поругание. Грех это великий. А только что делать-то? Так ли много войск у великого князя? Со мной он две с лишним тысячи послал. Четыре тысячи к Нижнему Новгороду отправлены. Еще три тысячи Всеволод Юрьевич под Коломну приведет. И все на этом». — Ну, не так уж и плохо, — повеселил Роман ингоревич — Я-то всего и успел, что сотни три вывести. Еле пробились. — Думаю, тысячу призовем в ополчение. Ты да я да все, Волод. к наберем цельный, как его, слышь, мунгал. — Сам ты мунгал, — оскорбился Пончик, шмыгнул носом и проворчал. — Тумен наберется, тьма народу, угу. Во, во — Во-во, — подхватил князь. «Я что и говорю!» Люди Еремея Глебовича все пребывали, ходили вокруг, искали знакомых. Сам воевода с Романом Ингваревичем степенную беседу повел, а Шурик нахохлился. Тоска его взяла. Цельный тумен. И что? Великая ли это сила против семи-то туменов? Александр с тоскою глянул на восток. Занималось хмурое утро 22 декабря. И дорези в глазах, до да боли сердечной захотелось ему вернуться в славный 1937, где и веры хватало, и любовь была, и надежда не умирала.